К вечеру нашей части достигли реки Урупа, но обе переправы у станиц Урупской и Бескорбной все еще были в руках противника. Последний вел за них упорный бой. В течение последующих дней обе станицы несколько раз переходили из рук в руки. Наконец, 7 октября, под ударами полковника Муравьева пала станица Бескорбная. А в ночь на следующий день полковник Топорков выбил противника из станицы Урупской и занял последнюю. Красные отошли на правый берег Урупа, где и закрепились на командующих высотах. Правее нас, в районе станиц, попутная, отрадная, действовали части генерала Покровского, на правом фланге у которого, в Баталпашинском отделе, Брались казаки полковника Шкуро. Левее между реками Урупом и Кубанью наступала от армавира, выдвинутая в этом направлении, первая пехотная дивизия генерала Казановича, сменившая третью пехотную дивизию, переброшенную к Ставрополю. Продвигаясь вдоль линии Владикавказской железной дороги, она вела упорные бои. Туда прибыл генерал Деникин. Мне ставилась задача форсировать реку Уруп, ударить во фланг и тыл, действующих против генерала Казановича частей, и отбросить их за реку Кубань. Тщетно, в течение почти двух недель пытались части дивизии форсировать реку Уруп. Противник, прикрывшись рекой, крепко засел на высоком скалистом гребне. Местность чрезвычайно затрудняла действия в конном строю. В патронах же Ощущался огромный недостаток. Между тем генерал Казанович, выдвинувшийся было до станции Овечки, вынужден был затем с тяжелыми потерями отойти к самому Армавиру, с величайшим трудом он удержался в самом углу между Кубанью и Урупом. Противник овладел станицей Конакова в 15 верстах к югу от Армавира. Приказом генерала Деникина моя дивизия была подчинена генералу Казановичу, и последний требовал моей помощи, настаивая, между прочим, чтобы я держался вплотную к его правому флангу, не соглашаясь с моими доводами, что занимая уступное положение, я маневром могу несравненно лучше обеспечить его. На рассвете 19 октября обнаружилось наступление противника в разрыв между моими частями и дивизией генерала Казановича. К вечеру того же дня противник переправился в районе моей дивизии на левый берег Урупа, между станицей и аулом Урупскими, и продвинулся на полторы-две версты к западу от реки. Оставив у станицы бесскорбный, слабый заслон линейцев и черкесов, я в ночь на 20 октября перебросил Курупской все свои остальные силы и с рассветом 20 октября, объединив их под начальством только что вернувшегося из отпуска полковника Науменко, сам перешел в наступление. В течение всего дня 20 октября велся упорный бой с тяжелыми потерями с обеих сторон. Противник был остановлен, и, несмотря на все усилия, ему не удалось расширить занятого плацдарма.